Эпилог. Понтер поблагодарил оператора транспортного куба и вышел наружу. Он чувствовал на себе взгляды женщин, ощущал их неодобрение, но хотя до того, как двое станут одним, оставался еще целый день, он не мог ждать. Проживя на другой земле большую часть месяца, три дня назад Понтер и Мэри вернулись в мир неандертальцев. Он сказал, что такое расписание позволит ему увидеться и с Эдекором, и с дочерьми за один визит, что, безусловно, было правдой. Но поскольку Мэри снова отправилась жить к Лурт, пока двое не станут одним, это позволило ему также встретиться и со скульптором личности в надежде избавиться от бессонницы и ночных кошмаров, которые преследовали его. Но сейчас Понтер приближался к лаборатории Лурт, Направляемый Хаком, поскольку он сам никогда раньше здесь не бывал, войдя в полностью каменное здание, он попросил первую же встречную женщину показать ему, где работает мэра Воган. Изумленная женщина 146-го поколения указала направление, и Понтер отправился вдоль по коридору. Он подошел к комнате, которую ему указали, увидел мэра и лурд, склонившихся над рабочим столом, Вот и все, подумал Понтер. Он сделал глубокий вдох и. Понтер, сказала Мэри, поднимая голову, она была рада его видеть, но, но нет, это был его мир и это было неподходящее время. Что случилось? спросила она, подчеркнуто спокойным тоном. Понтер посмотрел на Лурд. Мне нужно поговорить с мэром. «Наедине», — сказал он. Лурд скинула бровь, она ободряюще сжала предплечье Мэри и вышла, закрыв за собой дверь. «В чем дело?» — спросила Мэри. Она почувствовала, как зачастила сердце. «С тобой все в порядке? Что-то стряслось с Жасмейли или...» «Нет, все хорошо». Все еще нервничая, Мэри попыталась прояснить ситуацию. «Тебе же сюда нельзя». Двое еще не стали одним, но в голосе Понтера послышалось раздражение. К,、э, к чертям все это, сказал он. Понтер, в чем дело? Понтер глубоко вдохнул и произнес несколько слов на своем языке. Впервые за все время его слова не были переведены немедленно, и Мэри увидела, как Понтер немного склонил голову набок, как он всегда делал, слушая, что ему говорит Хак через ушные импланты. Понтер заговорил снова резким тоном, и Мэри расслышала неандертальское слово «ка», которое, как она знала, означает «да». Наверное, Хак говорил ему что-то вроде «Ты уверен, что на самом деле хочешь это сказать?» Понтер, по-видимому, ответил, что «да», на самом деле хочет, и отругал компаньона за вмешательство. После секундного молчания Понтер снова открыл рот, Однако Хаку, по-видимому, этого оказалось достаточно, чтобы воспроизвести перевод предыдущей фразы неандертальца. Я люблю тебя, произнес синтезированный компьютером голос. Как Мэри ждала от него именно этих слов. И я люблю тебя, сказала она. Очень и очень люблю. Мы должны строить жизнь вместе, ты и я, сказал Понтер. — Если... если, разумеется, ты этого хочешь. — Да, да, конечно, — ответила Мэри радостно, но тут же ее настроение упало. — Но... но нам будет так сложно все устроить. — Ну, то есть твоя жизнь здесь, а моя там. У тебя декор, Жасмель и Мегамек, а у меня... Она замолкла. Она хотела сказать у меня никого, но это было неправдой. У нее был муж, хоть и живущий отдельно. но все еще законный супруг. И, Господи, Боже мой, если Бог не одобряет развод, то что он скажет об отношениях между представителями разных биологических видов? — Я хочу попытаться, — сказал Понтер. — Я хочу попытаться все устроить. Мэри улыбнулась. — Я тоже. Но потом ее улыбка померкла, и все-таки нам нужно подумать о многих вещах. Где мы будем жить? Что будет с адекором, что станет? Я знаю, что будет трудно, но...» «Да», — сказала Мэри. Контр подошел к ней вплотную и заглянул в ее глаза. «Но твой народ летал на Луну, а мой открыл портал в иную Вселенную. Сделать можно даже то, что сделать очень трудно». «Придется идти на жертвы», — сказала Мэри. «Нам обоим». «Может, да». — сказал Понтер. — А может, нет. Возможно, мы сможем и костный мозг достать, и из кости дудочку сделать. Мэри на секунду задумалась, но быстро сообразила. — И яичницу съесть, и яиц не разбить. У нас так про это говорят. Но я думаю, ты прав. Наши народы не настолько разные. Хотеть всего и сразу — это так. Мэри замолкла, не находя подходящего слова. Но Понтор нашел. Понтор знал, что она хотела сказать. Это так по-человечески, сказал он и взял Мэри за руку.